Глава тридцать пятая. В Гавре. Все эти придворные, блестящие, веселые, оживленные приехали в Гавру через четыре дня после отъезда из Парижа. Было уже около пяти часов вечера, от принцессы не приходило пока никаких известий. Начались поиски квартир, кое-где вспыхивали споры между господами и ссоры между лакеями.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 «Неправо в том, что всегда и обо всем говорите дурно», — отрезал Рауль со своим неумолимым хладнокровием. «Пощади, Рауль!» — шепнул Дагиш. «Не деритесь, пока не отдохнете. Не то ваш поединок добром не кончится», — сказал Манекан. «Вперед, вперед, господа!» — вмешался Дагиш. «Едемте!» И, оттеснив лошадей и пажей, он проложил себе путь в толпе, увлекая за собой всю французскую свиту. Большие ворота какого-то двора были раскрыты, Дегиш въехал туда, Баржелон, Девард, Манекан и четверо других дворян последовали за ним. Там они устроили нечто вроде военного совета относительно мер, которым надлежит прибегнуть, чтобы спасти достоинство посольства. Баржелон высказался за то, что необходимо уважать право первенства. Девард предложил захватить город силой, что Маникану показалось чересчур смелым.